Глава четырнадцатая. Эта стажировка скоро меня добьет. Такое чувство, что Франсуа робот и, видимо, меня считает им же. Не минута свободной. Настолько, что некогда было отправить сообщение. Николь. Ты обещал? Я знаю, знаю. Прости. В динамике раздался виноватый вздох. Вчера урвал буквально секунду на звонок, но посмотрел на время... В бридж была глубокая ночь. Побоялся тебя разбудить. Ага. Почти равнодушно промычала Николь и поднялась. Не разуваясь, прошла в кухню, ткнула кнопку на чайнике. Родная, я поговорю с Франсуа. Мне и самому это уже кажется слишком. Все набегу бегу, масса информации, практика. В отель возвращаюсь ночью и с порога валюсь спать. Еще две недели в таком же темпе я не вынесу. Николь закусила губу и сглотнула, но досада застряла в горле. Тонкой струйкой она налила кипяток в чашку. Много узнал? — Даже слишком. В голове каша, и, боюсь, без снижения нагрузки все это не будет иметь смысла. Как у тебя? Все трудишься над проектом? — С проектом решили. Безэмоционально ответила она, беззвучно размешивая сахар в чашке. — Правда? Я рад. Как удалось. Поставим аквариум по центру холла. Замаскируем так уродливую колонну, без которой конструкция не удержится. Отличная идея. Не сомневался ни секунды, что ты сможешь. Том, извини, я сегодня тоже вымоталась. Хочу лечь спать пораньше. Конечно, милая. Созвонимся завтра. Угу. Снова промычал Николь, давя в себе сомнения «Спокойной ночи!» Она сбросила звонок, приготовилась ко сну и легла в постель. Сон не шел, и липкий страх, заснувший на долгое время после первой серьезной ссоры с Томом, вновь отозвался тревогой. Против воли память возвращала почти на семь месяцев назад. Николь шла по теплой улице бридж и улыбалась — Легкий ветер распахнул полу плаща. Она стянула с шеи шифоновый шарф. К обеду стало жарко, майское солнце ласкало настырными лучами ее довольное лицо. Обеими руками она прижимала к груди папку с только что полученным разрешением на строительство. Ладони как будто пекло. Не терпелось поделиться радостью с Томом. Два месяца плодотворной работы — И вот она, заветная бумага, венчающая старания победой. Звонить Николь не стало, точно зная, что сегодня Том на работе, решила заскочить к нему лично, рассказать обо всем и заодно пообедать. Хостес на входе приветливо улыбнулась, уточнила о броне, но ответить Николь не успела. Взгляд упал в дальнюю часть зала, где Том радушно общался с брюнеткой. Было в этом общении что-то, что выходило за рамки делового, что заставило оцепенеть. Теплота, открытость, прикосновения невзначай и искренние улыбки обоих всклыхнули внутри гадкую ревность. Она грызла доверие по кускам, а Николь не могла сойти с места — не могла не смотреть на то, как мило общается Том с другой женщиной. Красивой женщиной, разговор с которой ему был явно в удовольствии. Том закрыл лежащий на столе ежедневник, поднялся и протянул девушке руку. Чуть наклонился к ней, коснувшись губами щеки, она ответила ему объятиями, махнула на прощание, и выпорхнула из ресторана, пройдя мимо Николь и отравив ее шлейфом сладковатых духов. В сердце кольнуло. Не меньше минуты она стояла возле входа, устремив остекленевший взгляд на стол, где только что сидел Том и его спутница. «Николь?» — голос Тома вывел из тяжелой задумчивости — Он приблизился, коснулся ее плеча, а Николь дернулась, как от боли, и отшатнулась. Том нахмурился. — Милая, что случилось? — кривая улыбка исказило лицо. Николь повела плечом, высвобождаясь, и попятилась. Том разомкнул губы, но слушать его хотелось меньше всего. Она чуть не сбила хостес, Выскочила на улицу, рванула по тротуару в сторону перехода, когда Том удержал ее за локоть, вынуждая остановиться. «Николь, стой!» Он смотрел на нее обеспокоенно и глубоко дышал. «Что произошло? Что с тобой?» «Я видела вас!» — сдавленно ответила Николь, попыталась пальцами расшать его руку. «Там, в ресторане. И не говори, что это твоя сестра!» Он помрачнел, провел пятерней по волосам и повернул голову в сторону, но не разжал руку. Потом потянул Николь к углу здания. «Пойдем». «Куда?» Том не ответил, мотнул головой и чуть ослабил захват, когда Николь заерзала. Пользуясь моментом, она вытянула руку, потерла плечо, остановилась. «Николь, пожалуйста, давай поговорим». Серо-голубые льдинки, от которых в обычное время исходило противоречащее цвету тепло, сейчас словно помутнели. Взгляд заволокло не то болью, не то чувством вины. Николь поджала губы и еле заметно кивнула. Он первым свернул в сквер за зданием ресторана, а она волоклась следом. Даже со спины в нем читалось напряжение. Походка изменилась, Он как будто сутулился. Внутри, готовясь услышать его рассказ, Николь была почти уверена, что этот разговор станет последним. Том дошел до беседки, оперся на нее рукой и встал в полоборота. «Надо было раньше тебе все рассказать. Просто слов не мог подобрать и момент». Мне жаль, что приходится делать это вот так. Кто это был, Том? Моя жена. Бывшая. Жена? Еле живым голосом переспросила Николь. Бывшая жена. Бывшая Николь. Он обернулся к ней, чуть поднял руку, но тут же опустил, словно не решаясь дотронуться. Мы развелись три года назад, но сохранили хорошие отношения. Это было заметно. Том сморщился. «Мы остались друзьями и только. Поверь, больше нас ничего не связывает. Видимся нечасто и в основном по делу. Сейчас она пришла, чтобы заказать банкет на свадьбу. Она выходит замуж и обратилась ко мне за помощью. Вот, смотри». Он открыл ежедневник, ткнул пальцем в запись. Вверху страницы значились дата и имя. Вики. Не Виктория. Вики. Николь почти ненавидела это имя. Том бросил ежедневник на скамейку. Все-таки взял ее за плечи и провел ладонями вниз. Ее будущий муж не смог прийти. Доверил меню ей... Она знает, как я отношусь к работе. Попросила принять заказ. И я не мог отказать. Мы не чужие люди. Но это ничего не значит. Просто заказ, и все. Такой же, как и любой другой. Он говорил быстро, будто боялся, что в любой момент Николя уйдет, не дослушав. И ей признаться хотелось это сделать. Но руки Тома то и дело проводили по плечам, лишали воли, и заставляли поверить. Вот только внутри что-то упорно противилось. — Сколько вы были женаты? — Почти пять лет. — Пять лет! — она тяжело выдохнула, невольно сравнивая. — Почти пять лет и всего пять месяцев. На что она рассчитывала? Как можно ей, едва знакомой с ним, стягаться с женщиной, которую он знает так давно. «Ты любишь ее?» «Любил», — ответил он после паузы. «Когда женился и когда развелся, любил. Сейчас у меня есть ты, а Вики — просто прошлое, которое есть. И я не могу это стереть из биографии, даже если захочу». Если то есть не хочешь, значит Он не дал ей договорить, обхватил ее лицо руками и чуть поднял, посмотрел в глаза, они колят беспомощности, хотелось разреветься. Я ничего не хочу менять, не потому, что планирую возвращать прошлое, а потому что иначе не был бы тем, кто есть сейчас. Николь горько хмыкнула и хотела отвернуться. Том мягко удержал ее, провел рукой по виску. «Николь, однажды я уже по собственной глупости потерял женщину, которую любил, и снова такую ошибку не совершу. Узнать подробности было страшно». Но страх потерять мужчину, который меньше, чем за полгода перевернул с ног на голову ее мир, был еще сильнее. Николь опустила глаза. Если любил, то почему развелся с ней? Просто так было нужно. Нужно было отпустить. Я был одержим работой, строил карьеру. Почти не появлялся дома. В итоге добился чего хотел. Разменной монетой стала семья. Но я слишком поздно это понял. Когда все, что связывало, уже ушло. Уже смелее взглянув на него, Николь пыталась найти в его глазах признаки лукавства и не находила. Открытый и искренний, каким он казался ей всегда, — Потом и сейчас был таким же. Прямой взгляд пробирал до самого нутра. И я долго пытался отпустить это. Винил себя, пробовал жить дальше, и ничего не выходило. Пока не появилась ты. Он снова провел по ее волосам, и Николь всхлипнула. — Ты должен был мне рассказать. Должен. Он порывисто обнял ее, поцеловал в висок. «Должен, я знаю. Прости, хотел все сделать правильно, по-другому. Ты дорога мне, Николь, и я не хотел из за тщеславие и глупых амбиций снова все разрушить». Николь не смело скользнула ладонями по его спине, прижалась. Том крепче обнял ее. «Ну?» «Все хорошо. Теперь ты веришь?» «Наверно. Родная. Его рука легла ей на затылок. Я ошибся и многое понял. Ты знаешь, работа важна для меня, но она никогда не станет определяющей. Я обещаю». Он держал обещание. Даже в дни серьезных завалов находил время позвонить, приехать, заскочить пусть даже на час. Если поначалу, узнав правду, Николь опасалась, что и с ней может случиться так же, то чем дальше, тем яснее она видела подтверждение сказанных Томом слов. Против собственных желаний она сравнивала его с Максом. И если поступок Макса объяснить не выходило, то старания Тома были заметны. Только теперь Николь поняла, почему так боязно было после признания Тома. Однажды в схватке с чужим эгоизмом она проиграла, тогда как сейчас ей давали фору. Она отчетливо знала, как упорно работал Том, чтобы получить должность — Как много это значит для него. Поймала себя на мысли, что не меньшим эгоизмом было бы сейчас становиться тем, кто разрушит его планы из-за нескольких дней молчания. Он устал. Что в этом такого? Она тоже выматывалась и иногда после плодотворного дня засыпала без сил на диване в гостиной, не позвонив ему но никогда в ответ на это не получала претензий. Только поддержка и понимание. Совесть Диполина царапнула. Николь взяла с тумбочки телефон, открыла переписку с Томом и набрала сообщение. «Я люблю тебя. Я тоже родная». Прилетела тут же и, привычно обняв подушку, Николь наконец уснула.